Вопрос-ответ. Каким образом можно улучшить установки? Для организации нет ничего более разрушительного, чем негативные установки. Как можно справиться с этой проблемой? Попробую дать ответ на этот вопрос на трех уровнях. Во-первых, на личном уровне необходимо стать примером человека с позитивной установкой. Избегать метастазирующего эмоционального рака в форме жалоб, критики, сравнения, конкуренции и противоборства. Серьёзно, ничто не действует сильнее, чем человек, который является светом, а не судьёй, образцом для подражания, а не критиком. Во-вторых, уделяйте часть своего времени общению с глазу на глаз с человеком, проявляющим, как вам кажется, недовольство или негативные отношения. Негативная установка – это симптом более глубоких процессов. Людям необходимо чувствовать, что их понимают. Стремление понять человека действует на него так целительно, так успокаивает и поддерживает, что в конечном итоге вы начинаете возделывать почву, а не просто сокрушаться из-за отсутствия плодов. В-третьих, иногда действуют другие силы, которые мощнее вашего личного примера или ваших взаимоотношений с кем-то. Порой следует просто улыбнуться и не мучиться. Это позволяет предотвратить метастазирование раковых клеток негативности. Помните, если вы основываете свою эмоциональную жизнь на слабостях других, вы лишаете силы себя и укрепляете их негативные установки на распространение раковых клеток по всей культуре организации. Есть вещи, которые вы не в состоянии изменить. Вы не можете изменить других людей. Вы можете изменить только себя. Однако по собственному опыту могу сказать, что если людям удается развить в себе какое-нибудь умение или обрести компетентность, согласующуюся с их основным даром или талантом, их отношение к самим себе, к другим и к жизни существенно улучшается. Предположим, вы хотите научить кого-то играть в теннис. Что лучше, поговорить с этим человеком о его установке, если вам кажется, что он немного подавлен и не испытывает большого желания учиться? Или дать ему дополнительные знания об ударе с отскока или слёта? А может, лучше всего просто выйти на корт, показать ему технику игры и попросить отрабатывать её до тех пор, пока он сам не захочет узнать ещё что-нибудь? Вы обнаружите, что по мере того, как человек начинает получать удовольствие от игры – его установка естественным образом будет становиться более позитивной. Таковы три пути совершенствования – знания, умение и установка. Большинство людей фокусируются на установке и знаниях. На мой взгляд, ключ к этим двум путям заключен в умениях, люди начинают чувствовать себя лучше и более позитивно относятся к жизни, если умеют что-то делать хорошо. Какой самый ценный совет о мотивации вы когда-либо давали? Во-первых, я бы посоветовал сначала стать примером и образцом для подражания, а затем показать людям их достоинства и потенциал настолько ясно, чтобы они сами осознали эти качества в себе. Показать не только на словах, но и с помощью скоординированных, поддерживающих систем и стимулов. Необходимо понимать, что важна как внутренняя, так и внешняя мотивация. Огонь в душе человека загорается подобно спичкам. Сначала, благодаря трению, воспламеняется одна, а следом другие. Я не поклонник воодушевляющих речей, хотя и верю в энтузиазм. Я согласен с Кеном Бланшаром в том, как важно поощрять людей, делающих свою работу хорошо. Им необходимо, чтобы их ценили и выражали им признательность. Но еще им нужно ощущать, что дело, которым они занимаются, стоит их приверженности и усилий. В современном мире интернет позволяет нам во многих ситуациях избежать личного общения. Каким образом можно оптимизировать новые технологии, чтобы лишить проблему обезличивания работников, при этом сохранив возможности повышения эффективности труда, которые могут дать новые технологии? На мой взгляд, высокие технологии приносят ощутимую пользу в долгосрочной перспективе только в том случае, если между людьми налажено общение. Если отношения установлены, это позволяет вам мыслить и действовать эффективно. Технологии дают вам возможность быть производительным, но они не могут заменить отношения. Помните, что в отношениях с людьми быстрое становится медленным, а медленное – быстрым. Технологии, как и тело, – это хороший слуга, но плохой хозяин».